Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда более не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое. Но небу было угодно испытать меня вторично. Я не вынесла этого испытания. Мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу. Это письмо будет вместе прощанием и исповедью.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 пустынной пристани.